Глава 2 Рождество и младенчество Марии в Назарете. И Иерусалим. Введение в храм. Благовестие ангела исполнилось 22 сентября. Явилось чудо милости Божией. Родилась дочь Рождество это наследовало высокую и земную славу. Род сей на протяжении веков заключал в себе имена ветхозаветных патриархов, первосвященников, правителей, вождей и царей. В пятнадцатый день, по обычаю тех времен, новорожденную назвали именем Мария, данным ей еще в предвестии ангела. По истечении года отец Иаким устроил пир, созвав на него священников, книжников, старейшин и много простого народа. Он поднес дочь свою к священникам, а они, благословляя ее, сказали «Бог отцов наших, благослови дитя сие и дай ему имя славное и вечное» во всех родах. Когда Марии исполнилось два года, Иаким хотел исполнить свое обещание посвятить ее храму, но мать Анна просила отложить это посвящение еще на один год. Но с этого времени младенцу Марии стали внушать, что она посвящена Богу и должна жить в храме, и Бог сделает для нее больше, чем отец и мать. Святитель Епифаний, хорошо знавший еврейские обычаи, говорит, что евреи посвящали Богу всех первенцев мужского и женского пола, которые и воспитывались в притворах храма до зрелого возраста. Для постоянного же служения при храме принимались так называемые Назареи что что-то вроде «иноков», новозаветной церкви. Они давали обет не употреблять вина и всяких опьяняющих напитков и не стричь волос на голове и бороде. Часть из них по прошествии срока обета возвращалась в свои семейства. Все эти лица проживали в многочисленных пристройках храма. Дева Мария, несмотря на ранний возраст, хотела такой жизни и сама просила родителей скорее исполнить их обед. Она по преданию церкви младенчествовала плотью, но была совершенно духовна. О намерении посвятить Деву Марию храму знал весь Иерусалим. К торжеству посвящения собраны были все родные и знакомые Иоаким и Анны и множество сверстниц Марии, Чтобы сопроводить ее в храм. Шествие было торжественно, все шли, имея в руках зажженные свечи и пели псалмы. Когда шествие приблизилось к храму, то навстречу вышли служившие в храме священники и сам первосвященник Захария. Праведная Анна поставила свою дочь на первую ступень храмового крыльца. Всего ступеней было пятнадцать по числу степенных псалмов, которые пели священники и левиты, входя во храм. На каждой ступени по одному. Окрыленная духом любви к Богу, трехлетняя Мария, одна, никем не поддерживаемая, скоро и бодро отдалела все пятнадцать ступеней и взошла на самый верх храмового помоста. «Ангелы Божии, говорит Георгий Никомедийский, невидимо окружали ее и служили ей при восхождении. Следуя с пречистой оттраковицы, Захария посадил ее на третьей ступени жертвенника. Здесь по преданию Господь Бог, Осенил ее благодатью своею, и она возрадовалась Духом. Захария повел ее далее, в глубину внутреннего святилища, восвятая святых, куда не дозволялось входить никому из женского пола, да и самим священникам, лишь однажды в год, в день очищения, право имел. Только первосвященник с жертвенной кровью. «Восвятая святых, святая и непорочная, Святым Духом вводится», — воспевает церковь. Такое необычное, как бы нарушившее Древнейшие обычаи Ветхозаветной Церкви Введение Девы «Восвятая святых» Поразила недоумением всех предстоящих в храме. удивила даже и самих ангелов, которые вхождение пречистые, а зряще, удивившеся, как о дева в ниде, восвятая святых.